Порт Пит. Начиная разговор о тренировочном процессе, естественно, я не могу не упомянуть спортивное питание. Почему оно вызывает такой интерес у всех, кто стремится к идеальной фигуре? Прежде всего, Людям свойственно всегда искать какие-то простые пути достижения целей. И поэтому многие, не отдавая вообще себе отчета в том, что такое протеин, например, считают его да и другие виды спортивного питания либо панацеей, либо страшной химией. Если ты сообщишь своим родственникам, что будешь теперь принимать протеин после тренировки, то тебе запросто могут сказать: "Господи, какой кошмар!" Ты не думаешь о своем здоровье? Лучше выпей водки. Это, конечно же, шутка по поводу водки, но тем не менее, для многих этот протеин страшнее алкоголя. Они считают его какой-то ужасной химией, от которой у женщин растут усы, а у мужчин грудь до третьего размера. На самом же деле, протеин не вреден. Это всего лишь белок, и если у тебя будет желание, ты можешь сочетать его с правильным питанием. Я обязательно расскажу о нем более подробно, но нужен ли он тебе очень большой вопрос. Поэтому слушай внимательно следующую главу. Кроме протеина существует масса других вариантов спортивного питания, но, как правило, они необходимы только тем людям, которые добиваются состояния тела для соревнований, то есть хотят подсушиться, получить рельефные мышцы. И надо заметить, что для обычного человека, если он не собирается употреблять кроме спортпита больше никакие специальные фармакологические препараты, это практически невозможно. Отдельно пара слов о протеиновых батончиках. Неплохой вид перекуса. Но только не те батончики, которые продаются в магазинах и называются фитнес-батончиками, а именно протеиновые с содержанием протеина от 20 до 40 граммов, на 100 граммов продукта. Протеин. Самый главный вопрос нужен ли тебе протеин? Нужен, если ты тренируешься и не добираешь белок в своей норме КБЖУ. Имей в виду, добирать протеина можно не более 20% нормы. Больше никаких волшебных качеств протеин не имеет. От него не худеют, от него не прет, От него не грубеет голос у девочек и не растут сиси у мальчиков. Белок или протеин, в силу разнообразия составляющих его аминокислот стимулирует рост мышц, снижение жировой массы, поддержание физической формы и так далее. Если ты решила для себя начать прием протеина, то должна хорошо разбираться в его видах. Основные виды протеина. Многокомпонентный протеин. Концентрат сывороточного протеина, казеин, гидроизолят белка, изолят сывороточного протеина, соевый протеин, яичный протеин, изолят молочного белка. Если ты не озабочена серьезным набором массы, тебе подойдет изолят. Самая быстро усвояемая протеиновая добавка, которая содержит относительно малое количество углеводов и жиров. Или вообще очищено от них. Изолят идеально подходит тем, кто придерживается принципов низкоуглеводного питания, хочет подсушиться. Употребить его надо сразу после тренировки. Если тебе необходим протеин, который медленно всасывается на протяжении 5-7 часов, выбирай казеин. Лучше всего его принимать перед сном, на протяжении всей ночи. Он будет поддерживать состояние восстановления и роста мышц, снабжать их необходимыми нутриентами. Выбор протеинов на рынке спортпита широкий. Я принимаю изолят только тогда, когда не имею возможности нормально поесть после силовой. Фанатом спортпита не являюсь. На мой взгляд, грань между фитнесом и бодибилдингом определяется именно приемом спортпита и других добавок. Посоветую еще выбирать протеин с ванильным вкусом. Он самый натуральный. Оптимальная порция для девушки 1 ложку на 200 мл воды. Витамины для спортсменов. В продолжение темы спортпита должна еще поднять такой важный вопрос, как специальные витамины для тех, кто занимается фитнесом. Конечно, специальных витаминов несколько видов. Но подробно расскажу об OptiWomen. OptiWomen от «Оптимун Nutrition. На самом деле, витамины в данном случае не совсем правильное название. Это скорее БАДы, биологически активные добавки. И OptiWomen самая популярная биологически активная добавка для женщин во всем мире. Для мужчин существует линия OptiMen. Особое внимание старачей уделить добавкам, которые защищают наши суставы. Это очень полезные препараты, особенно для тех, кому уже больше 30 лет, а тем, кому больше 40, просто необходимо пропивать их определенными курсами. Без чего не обойтись активной спортсменке. Думаю, большинство из нас принимает хотя бы время от времени аскорбиновую кислоту. По крайней мере, в детстве уж точно мама тебе давала аскорбинку. И сейчас, с возрастом, от этой хорошей привычки не нужно избавляться, а наоборот, стоит поддерживать свой организм и делать это с умом. Хватает ли мне витаминов? Как их восполнять и какие именно пить? А если я и так правильно питаюсь? Мечутся многие, даже не самые истеричные дамы. Я не доктор, четких рекомендаций давать не буду. Но попробую немного помочь в этом вопросе. Витамины для профилактики. Если ты практически здорова, не обращаешь особого внимания на состав пищи, контролируешь только калории и ходишь на фитнес, тебе нужны ежедневно все витамины в профилактических дозах. Эссенциальные фосфолипиды или омега-3 жиры до 1 грамма в день, плюс йод 100 миллиграммов. Магний 200 миллиграммов и цинк 2 миллиграмма. Потому что магний в мышцах и костях отпирает клетки мускулов, позволяя калию и кальцию входить и выходить, когда нужно. Калий предотвращает спазмы ног и поддерживает водный баланс, способствует росту мышц. Магний и цинк также обеспечивают нормальную работу нервной системы и блокируют последствия стресса для артерий. Можно попробовать обычные поливитамины, одна таблетка утром и отдельно препарат магния, если в поливитаминном комплексе этого элемента меньше суточной нормы. Если ты не ешь натуральные молочные продукты, орехи или нерафинированное растительное масло, нужно добавить к списку витамин Е. 400 миллиграммов или 2-3 капсулы. Препараты на основе эссенциальных фосфолипидов или омега-3 жиры до 1 грамма в день. Или ешь каждый день 625 граммов приготовленного шпината, один банан, три картофелины с кожицей в мундире, 85 граммов говядины или продукты из натурального молока. Белый сыр творог, деревенская простокваша, 10-15 граммов нерафинированного растительного масла, льняного, кунжутного, соевого или подсолнечного, или 50 граммов кешью, миндаля, грецких орехов. Только как все это вместить в ежедневный КБЖУ? Витамины для курящих. Тебе нужны дополнительные антиоксиданты побольше каротина, витаминов Е и С. Эссенциальные фосфолипиды или омега-3 жиры, витамин D, кальций и селен ежедневно. Курение несовместимо со здоровым образом жизни. Оно не только истощает нервную систему и провоцирует атеросклероз, но и может привести к остеопорозу, раку бесплодию. Разве что ты как раз на цели на Только этот аргумент я могу попытаться принять. Opti -woman. Замечу, какие бы витамины ты ни принимала, никогда не заметишь таких эффектов, как, например, прилив энергии, улучшение настроения и тому подобное. Витамины не антидепрессанты и не энергетики. И чувствовать себя супервуменной или прекрасной феечкой после пропитого курса ты вряд ли будешь. Optiwomen, без сомнения, самая популярная, делаем выводы, самая раскрученная марка витаминов в спортивном и околоспортивном мире. Плюсы: она создана конкретно для женщин, ведущих активный образ жизни. Помимо 23 витаминов, минералов и натуральных аминокислот, которые я перечислять не буду, Optiwomen имеет в своем составе альфа-липоевую кислоту, цитрусовые биофлавоноиды и комплекс гисперидина, которые являются мощными антиоксидантами, способными замедлить процесс старения и даже сократить риск заболеваний, связанных с агрессией свободных радикалов. Пантотеновая кислота участвует в метаболизме жирных кислот, а значит, нормализует липидный обмен что не может не радовать девушек, желающих избавиться от джирболь. В составе Opti можно заметить непривычное для прочтения слова сарсапарилла. Корень этого растения оказывает восстанавливающее действие на половую систему и уменьшает постменструальные проблемы. Принимать Opti нужно курсами, максимум два раза в год. И я бы рекомендовала не по две капсулы, а по одной, если ты, конечно, не действующая, выступающая спортсменка. Пусть тебя не пугает изменившийся цвет мочи при приеме этого комплекса. Это нормальное явление. Я принимала их раньше, но уже два года не пью вообще никакие витамины. Так как всю зиму и весну живу в Таиланде, где достаточно солнца, натуральных овощей, фруктов, полезной рыбы и морепродуктов. Но это мой личный выбор. Ты как взрослая девочка, решай сама. Защита суставов. У любителей фитнеса нагрузки на суставы, конечно же, повышают риск травмирования, вплоть до артроза, вылечить который непросто. Если с залом у тебя серьезные отношения, имеет смысл курсами принимать для профилактики этих проблем хондропротекторы. Они стимулируют регенерацию хрящевых тканей и замедляют их разрушение. При серьезных проблемах они не помогают, однако в комплексе используются, но для профилактики и на ранних стадиях развития недомогания достаточно эффективны. Хондратин Вещество, которым богата хрящевая ткань, участвует в образовании основного вещества соединительной ткани, нормализует смазочные свойства жидкости сустава и улучшает ее выработку. Глюкозамин также входит в состав хрящевой ткани, улучшает проницаемость суставной капсулы. Наиболее эффективно принимать их вместе. В основном, бады содержат их в комплексе. Коллаген субстрат для построения основной ткани хряща. Улучшает упругость кожи, так как входит в состав различных соединительных тканей. Омега-3 жирные кислоты улучшают подвижность суставов и облегчают боевой синдром. Витамин С необходим организму для нормального синтеза коллагена, улучшает восстановление после тренировок. Если ты решишь пропить профилактический курс для суставов, длится он месяц. Проводить его нужно 2-3 раза в год в зависимости от возраста и состояния здоровья. То выбирай комплексные препараты, например, Animal Flex Universal Nutrition, который содержит хондроитин, глюкозамин, МСМ, витамин С, омега-3 при его приеме необходим только дополнительный коллаген. Еще раз подчеркну. В лечении проблемных суставов эффективность этих препаратов не доказана, но для профилактики и на начальных этапах они вполне подойдут. Тебе стоит запомнить, что если начинаются проблемы с коленями, Сами по себе они не вылечатся, только усугубятся. Поэтому стоит сделать МРТ и сходить к врачу. Даже серьезные заболевания сейчас излечиваются. Пару лет назад мне даже просто ходить было больно, но после серьезного курса лечения я приседаю с весом 40 килограммов, больше мне и не нужно. Проблемы с суставами не приговор. Есть упражнения, которые заменят приседы Выпады, жимы, может быть, они не так эффективны, но работают. Что касаемо кардио, эллипс идеальный вариант.